Попросите полицию не совать нос в это дело. Доктор аккуратно вложил письмо в конверт. «Хорошо написано, правда?» Сказал Милыч. «Ничего не скажешь. Доктор умеет слова лепить. Умеет». «Ничего у вас не выйдет», — еще раз предупредил Ред. «Выйдет, выйдет», — спокойно ответил Милыч. «Если Рик все сделает, как надо...» Мы скоро отсюда уберемся. Но вы же этого хотите, так? На пикапе спокойно доберется до Карджина за два часа, выйдет в восемь, а если в три часа не вернется, тем хуже для мальчишки и для девушки. Глаза его на мгновение спрятались в нависших жировых складках. И пару слов скажем и тебе, братишка. Рэп промолчал. «Сейчас по радио новости передают», — заметил доктор. «Жаль, что у тебя телевизора нет». Бросил Нюч, вращая ручку на стройке приемника. «А я телек до жути люблю». Из приемника послушалась музыка певица Плексила Блеева. Любимый мой, я этого не заслужила. «Это Селис Эблоу», — взвижнул Дэнни. «Поет Вальдорадо. Входной билеттуре стоит 10 долларов. На удовольствие масса, масса. Мерлин. По сравнению с этой куколкой может катиться куда подальше. Ой, я ее не раз видел, заметив взгляд Милча, он Кто знает, может, на следующей неделе ты сможешь увидеть ее воплоти. Обещающе промолвил Милч. Скоро десять долларов покажутся тебе сущей ерундой. Доктор вытащил из кармана коробку с табаком, выудил из нее влажный окурок, разорвал его, высыпал табачинки на ладонь, аккуратно пересыпал их Коробку и принялся напевать себе поднос. нос. Ред увидел, что Рик сел на диван рядом с девушкой и протянул к ней руки. «Предупреждаю, он глухо-немой», — ухмыльнулся Дэнни. Девушка улыбнулась и передала Рику спящего ребенка. «Говорю тебе, он глухо-немой», злобно повторил денни «Может быть», презрительно», — презрительно ответила Тесс, «но он все равно мужчина, а ты», — милчий засмеялся. Ох и смелая же у тебя сестренка, Дэнни! Вся семейная смелость, видно, к ней ушла, а тебе забыли совсем!» дени грубо вырвался сквозь зубы. Милч мгновенно очутился возле него и отвесил ему оплевуху. «Не преддам их, мой маленький Дани, сказал он вежливо, ни одного грубого слова. «Понятно, прикрой свою пасть и все пасти попридержи для себя!» Доктор усмехнулся. Глаза его ожили и заблестели. «А сейчас последнее известие», — объявил по радио диктор хорошо поставленным голосом. «Ничего нового о дерзком похищении Терри Геллина. Пока что похитители не потребовали выкуп за ребенка. Полиция склоняется к версии, что Тест не не анимальчика, является соучастницей злоумышленников. Ведя расследование в этом направлении, полиция надеется на его быстрое завершение». Девушка вскрикнула. Милч выключил приемник. «А, слава богу, что у да Дэнни другая фамилия», — заметил он, — «Молодец твоя мамаша, что сменила своего придурка!» Он закашлялся, обтер губы руками, посмотрел на пальцы и тяжело дыша засмеялся. «Ускемия! Вранье!» «Они надеются на быстрое завершение расследования!» Доктор, док, док, усмыс, усмыс, ус, усмыс, взглянул на Рика, все еще державшего на руках ребенка. «Обделаться можно от умиления, а?» «Сказал он, Тес, иди спать вон в ту комнату. Щенка уложим здесь на диване, можешь приготовить ему постель? Здесь ему будет хорошо, а мы за ним присмотрим». «Правильно, доктор?» Тот ответил бульканем. Да и Рик лягут в большой ком я рядом с мальчишкой, сплю я мало, так что присмотрю за ним. Рэд и доктор останутся здесь». «Хорошенько усекирует, даже представить себе трудно, насколько у меня и доктора чутки. При малейшей попытке я мальчишку продырявлю, мальчишку. Так что не вздумай валять дурака, дело дохлое. Рик осторожно положил мальчика на диван. Тот вдруг проснулся и прошептал «Моя машина». Тесс вложил игрушку в руки мальчика. «Жаль будет, если с ним что-нибудь случится», — пробормотал Милч. «Какой умный мальчик и вежливый. Я пошел спать», — сказал Дени, наклоняясь к двери. «Скажи своему другу, что ему пора», — обратился Милч к Рэду.